Глава двадцать «Я уже думал, что Ридигер поведет нас в апартаменты, где мы дежурили, но мы пришли в более представительное помещение, скорее всего, какой-то дополнительный зал заседаний. Для нас и правда был накрыт стол, и из ведерка со льдом торчала бутылка шампанского. Вы уж не серчаете, господа, что я увел вас с императорского банкета. Но ну, вот перед вами моральная компенсация. Угощайтесь». Если желаете игристого, открывайте. Желающих произвести утреннюю алкоголизацию организма не нашлось, и ведерко отодвинули в сторону. А вот есть хотелось. У патриарха дома мы только кофе с булочкой употребили. Аристерх к сервировки даже не прикоснулся, ждал, пока мы замарим червячка, потом начал вещать. «Ну, господин имперский паладин, рассказывай, что нового в твоих доспехах и чем это поможет». Ридигер не тот человек, перед которым нужно юлить. Да и от друзей у меня секретов нет. Поэтому я выложил по полочкам всю информацию от и до. Начиная с того момента, как мой меч увяз в поверхности врат и увещеваний стоящего за ними темного мага, и заканчивая общением с сущностью». Не забыл упомянуть о посещении церкви в Пензе и беседе с патриархом. Аристарх слушал очень внимательно, оперев подбородок на ладони. «Очень интересно, но ни хрена не понятно», — изрек он и покосился на шампанское. Потом покачал головой и отмахнулся от ведерка, как от навязчивой мухи. «Короче, так и не понял, чем нам это сможет помочь. Как говорится, будем посмотреть». И такая возможность представится очень скоро. «Что, прямо сейчас?» — спросил я, запивая клюквенным морсом сырник с изюмом. «Ну, почти. Сейчас банкет в честь праздника в тронном зале. Потом император соберет самых близких, в том числе подозреваемых на закрытую вечеринку». «И я приду на эту элитную тусовку во всей красе?» — спросил я, вскинув брови. «Нет, конечно. Будешь сначала в гражданке». Потом господа подопьют и будут просить тебя напялить свою продвинутую броню. На эту роль уже подписались двое проверенных. Ну, допустим, я напялил все это. А что потом? Если сущность поможет найти неверного, устроить побоище перед носом императора, мне в такую ситуацию очень сложно будет гарантировать, что он не пострадает». «Вам прошлого шоу не хватило, что ли? Раз возмущался, я и призадумался, не перегнул ли палку, разговаривая с таким важным человеком. Но я ведь прав. Короче, сделаем так. Я выявлю тёмных, если они там будут. Потом уйду с праздника и доложу, кого надо брать». «Так именно это и надо сделать», — наконец смог вставить своё веское слово о рестарх. «А ты расчерикался, даже не дал договорить». «Хорошо, хоть не сказал, раскудахтался. Куриным самцом не назвал, и на том спасибо. Когда идем?» — решил я уточнить. «Скоро. Нас оповестят. Есть еще один момент. Вы сказали, что будут просить надеть доспехи, когда подопьют. Значит, застолье будет в лучших русских традициях. Если я не буду пить, скажут, что я не уважаю. Так уж принято». А мне сейчас пить никак нельзя, потому что я понятия не имею, чем закончится процедура идентификации. Вполне возможно, что боем, которого я всеми силами постараюсь избежать. Как быть? Специально обученный человек будет подливать в твой бокал сок вместо коньяка. Никто ничего не заметит. Лучшие виноделы долго колдовали, чтобы сделать его неотличимым на вид. «Только ты уж постарайся изобразить, что захмелил. «Ни разу не приходилось, но я попробую». «Не попробуешь, а сделаешь», — поправил препод. «Как скажете, Аристар Христофорович». Кивнул я и хитро подмигнул. «Хочу на народного артиста норматив сдать». «Шуточки тебе все», — покачал он головой, поднимаясь с обитого бархатом резного стула. «Ах, ладно, разберешься, я думаю». Побудьте пока здесь, мне надо отойти, тебя позовут. Ридигер вышел, мы остались в кабинете в четвером. Слуг вы проводили еще до начала беседы, на всякий случай. Друзья смотрели на меня, как на портрет недавно почевшего родственника. Я обвел их взглядом и вопросительно поднял бровь, надеясь на разъяснение. Я вот сейчас не поняла, первая разогнала звенящую тишину Кэт. То есть ты идешь пить свой сок с верхушкой аристократии, а мы тогда зачем? Вообще-то я надеюсь, что вы будете меня прикрывать. Каким образом, — подхватил Андрей, — сидя здесь, даже если мы будем находиться неподалеку, все равно не успеем прийти на помощь. «Успеете, я подготовился», — сказал я и достал из внутреннего кармана пиджака пакетик с набором миниатюрных раций, которые вставляются прямо в ухо и не бросаются в глаза. «Так что вы ушами постоянно будете присутствовать в помещении. Может, услышите что-то важное, что я пропустил». «Ого, вот это и дело!» — обрадовался Андрей, забирая у меня один наушник и пристраивая его на место. «Отличная хрень, не торчит даже. Где стырил?» «На выставке в Поднебесной. Летал туда прошлой ночью перекладными орлами, как Гэндальф». «Как кто?» — выпучил он глаза. «Неважно. Где взял, там нет уже». «Постой-ка!» — внезапно напрягся Антон. «Покажи свой браслет!» «Да, пожалуйста!» — удивленно застыл я, потом отодвинул правая рука в пиджака и повернул руку. Зашибись, надолго бы Антона показал свой браслет. На нем было не ВМ-2, как у меня, а ВМ-1. К этой Андреи продемонстрировали такую же надпись. Ну чего, что-то непонятного, спокойно ответил я. Я укокожил крутого темного в другом мире. В таких обстоятельствах договор, похоже, не работает. И что, теперь ты всегда будешь на ступень выше, высказал Антоха в режиме претензий. «А ты завидуешь, что ли?» — рыкнула на него Кэт. «Нет бы за друга порадоваться». Я, кстати, давно заметила, что он поднял вторую ступень. «Ничего не сказала», — продолжал бычить Антон. «Чтобы ты раньше начал завидовать», — фыркнула она. «Я, в принципе, подозревала, что ты именно так отреагируешь, но старалась думать о тебе лучше. Не делай из меня монстра. Я просто хотел поинтересоваться, возможно, нам догнать или нет». «Ага, конечно. Именно это ты и имел в виду. Все понятно». Кэт махнула рукой и отвернулась от него. «И ничего я не завидую. С чего ты взяла?» — не угоманивался Антон. Кэт нарочито делала вид, что разговор ее больше не интересует. А я сидел и улыбался, наблюдая за реакцией друзей. «Ну, получилось так, что без них ступень поднял. Я же не виноват» и в носом браслетом не тыкал, приговаривая, что они лохи, а я принц на белом лимузине. «У вас оружие есть с собой?» — спросил я. «Табельный», — первым ответил Андрей, доставая пистолеты с кобуры под мышкой. «И один запасной магазин в кобуре». «У меня так же», — недовольно пробубнила Антоха. «Так и не может отойти от неприятного разговора». И у меня, сказала Ката и покрутила пистолет на пальце, потом сунула обратно под мышку. Надеюсь, патроны усилены, решил я уточнить. Все молча кивнули. У меня еще ножи с собой. Андрей распахнул пиджак и продемонстрировал скрытый под ним широкий пояс с десятком метательных перышек. Топорики не стал брать, торчать будут. Это дело. Очень надеюсь, правда, что это не пригодится. Дверь открылась без стука. Я хотел возмутиться, кто тут такой невоспитанный, но в кабинет вошел капитан личной гвардии императора Береснев. Но этот ладно, ему можно. Коротко поприветствовав нас, он водрузил на стол коробку, чуть не свалив на пол ведерко с шампанским. «Пить не стали? Молодцы, так и надо» на вот, вооружитесь! Новинки из личного имущества, его императорского величества. Таких пока ни у кого нет, даже у его закадычных врагов». Я подошел к коробке и заглянул внутрь. Там лежало несколько пистолетов, по внешнему виду почти неотличимых от наших табельных, за исключением едва заметных деталей, с десяток запасных магазинов и четыре коробки с патронами металл из которого были сделаны пистолеты немного напоминало мне мои клинки да ладно не может быть там ведь непослушный сплав удерживался и усиливался магическими кристаллами а здесь их нет я взял один из них в руку и ощутил приятную тяжесть он точно весит раза в два больше может просто осмий знакомое железо хмыкнул капитан в ответ на мой вопросительный взгляд Кристаллы научились прятать внутри. Вы на патроны посмотрите. Я достал из ящика одну весистую коробку и открыл. Патроном это назвать было сложно. Больше похоже на пули от СВД-Про с небольшой магической пришлепкой в задней части. Значит, и эти малыши стреляют тихо и очень мощно. Ребята оставались на своих местах и внимательно следили за тем, что появлялось в моих руках. «Разбирайте, господа. Это новейшие пули Магобой», — подбодрил их капитан. «Редкая защита сможет им противостоять». «Где ж ты был раньше со своими пулями?» — воскликнул Андрей, подрываясь с места. И через пару секунд в его руках уже был серый пистолет. «Зачетная хрень. Тяжеловат только. но и мы не робкого десятка, а свелим. Кат, лови!» Он имитировал бросок. Кэт вскинула руки, но пистолет не прилетел. «Охренел, что ли, совсем?» — рыкнула она и сама подошла к коробке, знакомясь с новым оружием. «Табельные можете оставить здесь. Потом заберете», — подал голос Береснев, когда мы набивали магазины тяжелыми пулями. «Спасибо, капитан», — сказал я, заменив пистолет и запасной магазин в Кабурье. «А то нам за них еще отчитываться». «Можно подумать, что вас за их утрату накажут». «За утрату табельного курсанту грозит серьезное наказание, вплоть до отчисления». «Для остальных курсантов — да, а для вас — нет, не прибедняйтесь», — хмыкнул Береснев. «Вы ж герой, хрен кто накажет». «Была б моя воля, повысил бы тебя до полковника, капитан», — сказал я, нисколько не кривя душой. «Такого храброго и прозорливого защитника, как ты, надо ценить, холить или леть. Ты практически голыми руками готов душить врагов Императора, так что ты не меньше героя, чем мы». «Ну, спасибо, ваше сиятельство», — довольно хмыкнул Береснев. «Ваши слова бы да Императору в уши». «Я ему так и скажу при первой же встрече, нисколько не сомневаюсь. «Спасибо, ваше сиятельство». «Правда, я не уверен, что справлюсь с такой должностью. Мое дело бить врага, а руководить большой толпой — это совсем другое дело. Не толпой, а кремлевским полком. Да там небольшая разница. С ротой же справляешься. И с полком справишься. Тем более место вакантное. Насколько я знаю, Репин погиб во время попытки переворота, а Якупов, временно исполняющий обязанности, с ними справляется не очень». — Это да, Василий Иванович часто дает очень странные поручения и лезет куда не надо. — Ну вот, тем более. — Но он подполковник, а я капитан. Прекратите издеваться, ваше сиятельство. И не собирался, хмыкнул я и хлопнул его по плечу. — Спасибо за снарягу. Я так понимаю, нам пора? — Скоро позовут, подождем немного. — ответил капитан и сел на свободный стул, касаясь на богатое яство на столе. — Ну, если есть еще немного времени, тогда угощайся, — сказал я и придвинул к нему несколько блюд. — Не обедал, небось? — Не до этого было, — сказал Береснев и не стал изображать из себя скромную девицу, а подцепил вилкой сочный стейк и водрузил на свою тарелку. Наблюдая за скоростью уничтожения шмата мяса, я вспомнил фильм про майора Пейна. Так что, как минимум, на майора Береснев точно тянул. Насчет полковника. Будем работать. Я просто так слов на ветер не бросаю. Капитан справился со стейком весом в полкило минимум и водрузил на тарелку жареного цыпленка, когда у него зазвонил телефон. Он бросил жирный нож на белоснежную скатерть и вытащил аппарат из кармана. «Да, ваше высокоблагородие! Понял, выдвигаемся!» Горесно вздохнув над так и неотведанным пернатом, он поднялся со стула. «Нам пора, идемте. Их императорское величество изволит начать закрытый прием». «Капитан», — обратился я к нему, — Ты весь дворец знаешь лучше, чем я сортир в родительском доме. Расположи моих бойцов как можно ближе к банкетному залу, в шаговой доступности. Извольте не сомневаться, ваше сиятельство. Все будет сделано в лучшем свете. Только свистните, и они окажутся рядом. А если я свистеть не умею? Вы поняли, о чем я говорю. Не беспокойтесь об этом». Помещение банкетного зала находилось на небольшом удалении от тронного зала, чтобы избранным гостям не приходилось долго блуждать по коридорам. Когда Лакия открыла передо мной дверь, за столом уже сидели и провозглашали первый тост. Естественно, за здравие и процветание императора Ивана VII и его семьи. И, конечно же, за достойного наследника и будущего преемника императора, цесаревича Михаила Ивановича Романова. Иван Николаевич увидел, что я стою в дверях, и жестом указал на кресло справа от себя. «Ого! Это типа я теперь его правая рука?» «Да ладно, вряд ли. Но очень приятно будет поужинать в соседнем кресле с императором. Жаль, что маме об этом рассказать не получится. Может, она видит меня оттуда, с неба. Она точно должна оказаться в раю. Святая женщина, без преувеличений». А если так, то может увидеть. Оживленная беседа за столом была в самом разгаре. Виночерпи разливали и и другие веселые напитки по бокалам и фужерам, рюмкам и стопкам. Нам с Иваном Седьмым наливали из одной старинной бутыли с потертой этикеткой. В таких бывает очень старый коньяк. Это значит, что мне наливают именно его, или император тоже хочет оставаться трезвым. Я осторожно пригубил содержимое своего бокала. Там реально был то ли сок, то ли компот. Никаких градусов. Отхлебнув побольше, я, правдоподобно, дернул носом. Выдержанный сотню лет коньяк — довольно жесткий напиток для меня. Не гурман. Несмотря на то, что его императорское величество алкоголь не употреблял, в его голосе были вполне очевидные пьяные нотки. Или он так хорошо изображает, или успел поднабраться раньше, во время официального приема. Это несложно выяснить. Я тут вот что подумал. Если здесь есть засланный казачок, он тоже, по идее, должен сохранять трезвость. Но компот наливают только мне и императору. Остальным алкогольные напитки разной крепости и происхождения». Я ненавязчиво присматривался к гостям, старательно изображая довольную расслабленную физиономию. Пока ничего подозрительного не заметил. Больше всех балагурил раскрасневшийся князь Преображенский. Да, тот самый, которого я подозревал в скрытом участии в сне вокруг концерна отца. Всегда считал, что в черном шабашу он принимает непосредственное участие. Но сейчас так не скажешь. Так кто же те подозреваемые? Придется ждать, когда меня попросят облачиться в доспех. Киевские мечи лежали на подоконнике в трех метрах справа от меня. Звучали тосты, обсуждения внешней политики, планы на будущее, а также обычные светские сплетни. О поладении и его чудесном обмундировании пока ни слова. Стоп. Есть идея, как проверить, кто тут трезв, несмотря ни на что. «Я ведь иногда бываю таким неловким, особенно когда выпью пару бокалов коньяка. Цепляю вилкой за край тарелки, она ловко выворачивается из руки и грохается на пол. Понимаю, для высших аристократов поднять самостоятельно вилку с пола — моветон, на то есть слуги. Но я же парень, можно сказать, из деревни, на это легко можно списать». Пока никто из прислуги не успел рвануть мне на помощь, я нагнулся за вилкой и быстро окинул взглядом ноги гостей. Есть контакт. Я увидел на полу две небольших лужицы. Сразу видно, они старались скрыть, кто мухлюет, и запуливали выпивку аж под середину стола. Наивные чукотские дети. Мне вполне хватает интеллекта по направлению разбрызгивания определить, откуда пуляли. Всего две секунды под столом, а я уже все запомнил. Если не ошибся в расчетах, то это князь Ярослав Федорович Преображенский и среднего возраста господин, сидевший через двух человек по левую руку от него. Значит, я правильно предполагал. Как же он красиво играет хорошо подвыпившего. Стоит поучиться. Влезая из-под стола, я, естественно, стукнулся об край столешницы головой. Неоднократно видел это в исполнении любителей простых крепких напитков. о паладин Аполлоидин-то ваш хорошо поднабрался!» — пьяным голосом протянул тот, которого я считаю вторым подозреваемым. «Ваше императорское величество, скажите своему виночерпию, чтобы ему больше не наливали, а то он не сможет доспех надеть. Или нет, пусть лучший парень расслабится, он заслужил». Да я ничего, в порядке, смущенно улыбаясь, проблеял я, убедительно икнув напоследок. Потом покачал головой и подналёг на салат из утиной печени с перепелиным яйцом, каперсами и рукколой. Типа я старательно закосываю, чтобы не развезло окончательно. Не переживайте, Иосиф Федорович, захохотал император, расплескивая содержимое своего бокала на белоснежную скатерть ручной работы. «Он справится, да, Паша?» «Непременно!» — <как> заявил я, показывая большой палец, и потянулся за своим бокалом, который снова был полон. «Значит, второй отлынивающий от элитной попойки — это граф Иосиф Федорович Старман, один из верных псов герцога Альтенбургского. Странно, я считал, что все его окружение уже вычистили, а не тут-то было». «Может, лучше не стоит, а, ваше высочество?» — покачал головой Астарман. «Отнюдь», — возразил один из гостей с очень знакомым лицом. «Надо чаще все-таки смотреть телевизор и читать желтую прессу. Я понятия не имел, кто это». «Я с вами категорически не согласен, граф. Я, например, очень хочу еще раз увидеть снаряжение императорского палатина. Когда еще увидишь?» «На поле боя нас с собой не возьмут, мы слишком важны для государства. Так что это может быть последний шанс, так ведь?» Импозантный незнакомец в богатейшем костюме и золотыми перстнями на всех пальцах выжидательно уставился на императора, периодически переводя взгляд на меня.